Глава пятьдесят первая Наблюдаю за Тимуром и Адой, и всё больше сомневаюсь, был ли я прав, когда не одобрял их союз. Я поступал как тиран и эгоист. Это вернулось мне бумерангом. В лице Лилиной матери, которая так и не дала нам благословения. «Как же? Лечение?» С надеждой лепечет сестра. Плачет, но не сдаётся. Ждёт, что муж успокоит её, как обычно, решит всё сам, позволив ей и дальше оставаться легкомысленной и беззаботной. Однако суровая реальность никого не щадит. «Его? Нет», — обречённо выдыхает Тимур. «У меня была маленькая надежда на ошибку». Поэтому я решил пройти МРТ повторно, но уже в платной клинике. А какая клиника может быть лучше, чем та, за которой закреплены сами воскресенские?» — хмыкает, покосившись на меня. «Ведь они так любят себя, что отец, что сын». «И ты обратился к Петру Эдуардовичу?» Чуть понижают тон, зная, что врач караулит под дверью. «Не мешает нам, но и оставить не имеет права. Мало ли что мне в голову взбредёт на нервах». «Да». Болезненная улыбка Османова становится шире, искажает лицо, которое всё больше похоже на гипсовый слепок. «Случайно оказался здесь в один день с тобой, Виктор». Делает паузу, отвлекается на капельницу и, искривившись, выпрямляет руку. Мы чуть не столкнулись в отделении МРТ. Но ты был так озабочен своим здоровьем, что даже не заметил меня. А я вдруг подумал, что это неспроста. Судьба дала мне подсказку, — выгибает бровь, — шанс обеспечить жену даже после своей смерти. «Ты дал взятку медсестре?» И подговорил её не перепутать наши снимки, чтобы Что? Аккуратно дожимаю его наводящими вопросами. Пазл никак не складывается. Логики нет. Вместо цельной картинки получается расплывчатое пятно. Тимур точно сумасшедший. Наверное, болезнь переплелась с неприязнью ко мне. И эта гремучая смесь расплавила и сломала его мозг. «Чтобы ты переписал бизнес на аду, и она никогда не нуждалась в деньгах». Ошарашив всех нас одной репликой, на миг затихает, будто набирается сил, которые его стремительно покидают. «Она бы и так не нуждалась. Несмотря на ложный диагноз, я бы всё равно в итоге выжил» размышляю вслух, ощущая, как черепная коробка разрывается изнутри от догадок и предположений. На что ты рассчитывал, не понимаю. Оказавшись на пороге смерти, ты должен был задуматься о наследстве. У вас с тестем это в крови. Ставить деньги во главу угла. Не упускает случая ударить меня по уязвимому месту. «Сыновья несовершеннолетние, так что не подходят на роль владельцев компании. Им нужен опекун, и нет лучшей кандидатуры, чем родная сестра». «Хм, только и могу выдавить из себя. Я ведь правда в первую очередь подумал о Баде. Меня останавливал лишь её муж, которому я категорически не доверял». Впрочем, если бы Костя не предложил выход, я бы, наверное, в конце концов все-таки обратился за помощью к сестре. Османов правильно все просчитал. «Кто еще, кроме Ады?» — сокрушается он. «Мать много лет за границей, вы почти не общаетесь. Да и твой отец не зря вычеркнул ее из завещания. Вам было плевать на нее, а ей на вас». Не вариант. С братом ты враждовал с рождения, значит, только Аде ты мог доверить детей, а вместе с ними передать компанию. Причем в кратчайшие сроки, потому что приговор не терпит отлагательств. После переоформления я бы объяснил ситуацию жене, как-нибудь перевел бы максимум свободных финансов на ее счета и научил бы защищаться. «От кого?» «От меня!» Едва не реву. «Она — моя сестра! Какого же ты обо мне мнения, если считаешь, что я бросил бы её?» Я готов разорвать его голыми руками. Но тихие шаги за спиной и лёгкое касание ладони приводят меня в чувство. Остваю, повернувшись и увидев поблизости Лилю. Она стоит за моим правым плечом, как ангел-хранитель прогоняет всех демонов. «Для вас с тестем не существовало ничего, кроме компании», — Тимур беспощадно вскрывает гнойные нарывы моей души. «Высвобождает тьму». «Семья никогда не имела значения в вашей системе ценностей». Вы оба были одержимы бизнесом и жаждой наживы. Ты с сыновьями обзавёлся, исключительно ради того, чтобы было кому передать по наследству своё главное <свят> и самое любимое детище. Насчёт последнего не согласен. Осторожно защищаюсь. Я люблю своих мальчишек. Нежные пальчики перебирают мои волосы на затылке, Проходится по шее. Любой ангел бы сбежал, Выбросив крылья и сдав полномочия, Но только не Лиля. Не шелохнется. Верит в меня. Как наследников, разумеется, Закатывает глаза зять. И ты бы точно позаботился о том, Чтобы они попали в хорошие руки. Вместе с фирмой. «Однако я не предполагал, что ты женишься на первой встречной», — кивает на Лилию, я дёргаюсь, готовый ринуться в бой за неё. «Наверное, я бы ударил Тимура, не пожалев, если бы не женская хватка на моём плече, что буквально припечатывает меня к стулу». «Для меня твой выбор стал шоком, не скрою». «Зачем ты ждал, пока совсем ослабнешь и загремишь больницу?» Успокоившись, я дальше разматываю странный клубок его логики. «Мог бы открыть правду, когда осознал, что твой идиотский план не сработал?» «Я думал об этом, но не стал», — прищуривается, изучая меня. «Решил, что тебе полезно будет помучиться». Быть при смерти ужасно. Теперь и ты знаешь, каково это. — Сколько же в тебе негатива! — сжимаю пальцем и переносицу. — За что? — Ничего личного. Ты — копия своего отца. Тоже беспринципный делец. Все аферы вы проворачивали вместе. Произносит таким ровным тоном, будто клеймо мне на лоб ставит. В этот момент испытываю те же чувства, как при общении с матерью Лили. Скоро я и сам поверю, что я не Виктор, а реинкарнация моего почившего папы. Не отмыться, не отряхнуться. Юрий после смерти оставил родную дочь с загибающимся филиалом, потому что сделал ставку на тебя, своё прямое продолжение. И ты бы тоже не пожалел Аду, выкинул бы за борт, как в свое время он избавился от Константина. Родного сына в завещании не вспомнил. Да он всю семью развалил, посмотри, у вас же каждый сам по себе, — резонно подчеркивает Османов, и мне нечего ему возразить. Но Ада в одиночку не справится. Бережно касается её волос, пропуская длинные пряди сквозь пальцы. «Моя девочка абсолютно не приспособлена к жизни». «Тимур!» — Хнычет сестра, поворачиваясь и прижимаясь мокрой щекой к тыльной стороне его ладони. «Она будто хоронит и оплакивает его заранее! Слабая женщина, Османов прав, не выдержит». «Ты не говорил, что у филиала проблемы?» Заторможенно произношу, не прекращая следить за ними. «Я бы... помог?» «Ты бы не упустил случая в очередной раз окунуть меня мордой в грязь перед подчинёнными и женой, чтобы показать всем, какой я бездарный руководитель!» Хрипло, надрывно смеётся Тимур. Осекается и хмуро продолжает. филиал. На грани банкротства. Причём виноват в этом не я, Виктор, а твой отец. Всё началось ещё с проекта, который он вёл шесть лет назад. Жилой комплекс «Мечта», кажется. Там ещё несчастный случай произошёл. Жестом прошу его остановиться и осторожно оборачиваюсь, внимательно считывая эмоции Лили. Общаемся взглядами. Я мысленно прошу у неё прощения за то, что сделал не я, а она делится со мной своим светом, которым наполнена вся, несмотря на окружающий её мрак. Ободряюще сжимает руку на моём плече, и я невесомо целую её прохладные пальчики. Киваем друг другу, после чего я возобновляю тяжёлый разговор. «Что ты знаешь об этом проекте, Тимур?» «Тесть лично занимался им, а меня отстранил, чтобы я не совал свой нос в дела серьезных людей. Ни один из вас никогда меня всерьез не воспринимал. Какой может получиться руководитель из вчерашнего программиста? Ведь так? Обиды так и льются» из него нескончаемым потоком. Сколько же он вынашивал это мутное болото внутри? Молчал, слушался, наступал себе на горло, лишь бы не потерять аду. Впрочем, вы оба были правы. На прежнем месте работы я чувствовал себя куда комфортнее. Отец хотел сделать из тебя бизнесмена, совершаю слабую попытку оправдать покойного. Хотя мы оба знаем, что папа жестоко подавлял Тимура, а я продолжил в том же духе. Я не просил его об этом. Мне нужна была ада, и я вынужден был соответствовать уровню вашей семьи. Я старался, но это не мое, признается с тоской в потухших глазах. Все документы на филиал в сейфе. Дубликат ключей есть у Ады. Бери и изучай, если хочешь. Наслаждайся моими провалами. Я тебе не враг, Тимур, и никогда им не был, убеждаю его, однако он скептически ухмыляется в ответ. Уничтожать филиал не в моих интересах, как и оставлять Аду без гроша. Однако сейчас мне очень важно понять, что произошло в мечте. Производственная авария из-за нарушений техники безопасности. Одна работница чуть не погибла. Но твой отец быстро разрулил ситуацию. Кому надо — заплатил, кого надо — припугнул. Однако убытки мы потерпели, причем серьезные. И после этого проклятого проекта всё покатилось к чертям. Зажмуривается, умолкая на некоторое время. Ждёт, когда приступ боли притухнет. Сейчас филиал на грани банкротства. Мы с Садой даже продать его выгодно не можем. Именно поэтому мне и пришла в голову идея, где взять деньги. У тебя «Я клянусь, что позабочусь о сестре», — в сердцах выдаю, сжимая кулаки, передёргиваю плечами, не выдерживая укоризненного вздоха Лили за спиной и наполненного страхом и безысходностью взгляда ады, испепеляющего меня. «Вик, я не хочу, чтобы он умирал», — сестра отлипает от мужа и садится ровно. «Сделай что-нибудь!» — хватает меня дрожащими руками за запястье. «Заплати врачам!» Здоровье не купить, к сожалению». Поглядываю на Тимура. Он равнодушен, словно смирился со своей участью и просто ждёт, когда придёт срок, и закончатся мучения. Но я, кажется, готов их продлить. Впрочем... Беру Лилю за руку, двигаюсь к стене и приглашаю её присесть рядом со мной. Миниатюрная и хрупкая, она легко помещается на краю моего стула. Прижимается ко мне, подхватывая под локоть. Есть один вариант. Выжимаю с трудом. То ли проявляю милосердие, то ли наказываю родственника. Сам пока не знаю. Пётр Эдуардович предложил мне операцию, когда внимательнее изучил снимки. А Богданов из реабилитационного центра пообещал найти нейрохирурга и клинику за границей. «Звучит, как сказка», — без энтузиазма тянет дядь, уставившись в потолок. «Страшная сказка, если честно, выкладывая всё как есть». Шанс на полное выздоровление небольшой. Гарантии никто тебе не даст. А риски остаться недееспособным огромные. Однако, если ты согласен хотя бы попытаться выжить... Намеренно делаю паузу. Но он не спешит отвечать. Понимаю его. Я сам не мог на это решиться. Страшно. Ради ады. Тихонько добавляет Лиля и короткой фразой попадает чётко в цель. Умеет же она убеждать без долгих разговоров, криков и слёз. Пара обычных слов. И Асманов пускает слезу, сбрасывая каменную маску. Умоляю. Ты должен жить, поддерживает Ада, вновь обнимая мужа. Прозрачная капля стекает вдоль его виска, ложится на подушку и Тимур медленно поворачивает голову, как пластиковая кукла. «Согласен», — почти не дышит. «Выжить!» «Пётр Эдуардович, можете зайти к нам?» — выкрикиваю в сторону входа. «Подготовьте Османова к операции, пожалуйста. Прошу, как только врач появляется в палате». «Понял, конечно», — стремительно приближается к койке. Часть анализов у нас уже есть, остальное сделаем в ускоренном порядке. Значит так, вам нужно будет... Доктор инструктирует Тимура, а Ада впитывает каждое слово, некоторые моменты записывая в документ на смартфоне. Тем временем мы с Лилей аккуратно поднимаемся, чтобы покинуть палату. Неожиданно Османов протягивает мне свободную, не скованную трубкой капельницы руку хмыкнув, пожимая её. «Не держи зла», — произносит Сипла, и я воспринимаю это как своеобразное изменение. «В конце концов, благодаря мне ты вынужден был жениться на нормальной девушке», — совсем иначе отзывается Алили. «Больше не будешь таскать секретарш, как твой отец, а у близнецов появится нормальная семья». Ты прав. Невозмутимо соглашаюсь. Я умею признавать свои ошибки, хотя и чертовски сложно делать это при жене. Для неё хочется быть идеальным мужем. Удачи, она тебе пригодится. Вывожу Лилю в коридор и слышу, как она сдавленно всхлипывает. Без лишних вопросов притягиваю её к себе. Крепко прижимаю к груди, носом утыкаясь в макушку. Вбираю в себя нежный запах, наполняю им лёгкие и каждую клеточку тела. Рано расслабляться, ведь мы ещё не дома, но маленькая передышка нам обоим не помешает. Не надо больше плакать, Лилечка, уговариваю её, поглаживая по содрогающейся спинке. Всё теперь будет хорошо. «Знаю!» — надрывно шепчет, поднимая на меня взгляд. Вижу в её глазах целый спектр эмоций: от тоски и страха через боль к счастью. Словно вся история наших отношений за один миг промелькнула, как в калейдоскопе. Знаешь, повторяю с улыбкой, заключая заплаканное лицо в ладони. Зачем тогда слёзы льёшь? Губами собираю солёные капли. Я бы «Не смогла так!» — поджав трясущиеся губы, кивает на приоткрытую дверь. Через небольшую щель можно увидеть, как доктор общается с Тимуром, а Ада не отпускает руки любимого и плачет. «Я думала, что сильная, и всё выдержу, но нет. У меня бы просто сердце остановилось, если бы на его месте оказался ты». Зажмуривается, и слёзы бесконтрольными ручейками стекают. Ее щекам. Сейчас, когда все самое жуткое позади, Лиля срывается, и я готов последовать за ней. Это как пробуждение после наркоза, эмоциональное похмелье от пережитых стрессов, ремиссия после долгой болезни. Хватит с тебя испытаний. Большими пальцами стираю влагу с бархатной кожи, касаюсь горьковатых губ своими. С нас обоих хватит. Видимо, с тобой я искупил свои грехи. боюкую её в объятиях, ощущая, как у самого режет в глазах, будто песка насыпали. Судьба дала мне второй шанс. И в этом Лилина заслуга. Всё-таки отвоевала. Не верится, что у меня опять есть время. Стрелки личных часов словно идут назад. Не знаю, какой срок мне отведен, но уверен, что каждую секунду потрачу на семью.